ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «ГРЕБЕНЬ» Если бы я знала, что возвращаться в Академию придется по тому же пути, по которому я спускалась, то отложила бы это до завтра, плюнула на все и поспала в кресле. Пусть неудобно, пусть где-то там через стенку ходит в одной набедренной повязке, ну ладно, в юбке хран, Но лучше так, чем после не самого простого дня, пролет за пролетом преодолевать бесконечные ступени с тяжелой сумкой, нагруженной книгами. С лукавой улыбкой Хран разрешил мне их взять, чтобы не наведываться в янтарное подземелье каждый день. Но взял обещание, что я не унесу их дальше секретной комнаты, из которой сюда спустилась, и читать их тоже буду только там. По-моему. Вполне разумное требование… Когда я, наконец, выползла со злополучной лестницы, я сама себе напоминала грязное, уставшее умертвие. Ноги гудели, плечи отваливались, и я собрала с собой всю пыль, хотя здесь ее и удивительно мало. По крайней мере, на лестнице, которая привела меня из Академии в комнату с книгой, ее было гораздо больше но конкретно сейчас это оптимизма не прибавляло. Простанав, плюхнулась на диван и расчихалась от поднявшейся пыли. Да уж, это не библиотека Храна с ее идеальной чистотой. Прочихавшись и с тоской оглядев себя и пространство вокруг, поняла, чтобы здесь отключиться, у меня осталось еще слишком много сил. В том смысле, что ванная в нашем блоке меня манила все же больше, чем старый пыльный диван. Посидев еще немного, выгрузила из сумки книги и, с ненавистью, глядя на лестницу, начала подниматься по ней. Сзади бежал молчаливый гошик, который все это время поглядывал на меня с сочувствием. Открывай! Кивнула я ему на стену, через которую попала в проход. Зверек что-то пропищал и остался на месте. «В смысле ты не можешь? А как же нам отсюда выбираться?» Опешила я, без труда расшифровав его посыл. Но тут Гоша ткнул лапкой в меня. «Что? Это должна сделать я? И как?» Он закатил глаза к потолку и снова ткнул в меня лапкой, но, видя, что я туплю... Приложил ее себе к груди и снова ткнул в меня. Я непроизвольно положила руку себе на грудь и ощутила под пальцами медальон. Гоша демонстративно сжал вместе две лапы и поднял их над головой, поздравляя меня с находкой. Так, ключ к выходу медальон осенило меня, и Гошек сокрушенно приложил лапу к колбу, поражаясь, как я туго соображаю, «Ну, извини, я сегодня устала и морально, и физически, так что немного торможу» и приложила медальон к небольшой выемке в стене, которую заметила только сейчас. Как еще его здесь применить, я не представляла, но ничего не изменилось. Пожала плечами и посмотрела на Гошу. Тот демонстративно побился головой о стену и прошел сквозь неё. Ага! Так проход я все же открыла, и я шагнула вперед, чтобы треснуться лбом о стену. Да что же это такое? Проход что, разовый, снова приложила медальон и осторожно надавила грудью на стену, через которую на этот раз начала проваливаться. Секунда, и я стою в тупичке, а кругом приглушенно горят магические фонари намекая, что уже очень позднее время. Провела рукой по волосам, снимая прилипшую к ним паутину, как смогла, тряхнула платье, чтобы выглядеть поприличнее, быстро поняла тщетность этих попыток и быстрым шагом направилась на выход из главного корпуса, надеясь, что удастся избежать нежелательных встреч. «Меня манила ванная». Я очень надеялась, что количество неприятных сюрпризов на пути к ней не будет зашкаливать. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружила никаких заклинаний пугалок или иной пакости ни в общем зале блока, ни у своей двери. Я даже на всякий случай протёрла стёклышко пенсне, в которое долго и пристально всматривалась, прежде чем войти в блок. Быстро прошла к себе в комнату, взяла халат, туалетные принадлежности и поспешила в ванную. Гошек остался у меня в комнате. Чем хорошо позднее время в женском блоке? Ванная полностью свободна. Утром и вечером другая история, но сейчас я могла спокойно отмокнуть в теплой водичке еще бы пену сюда с каким-нибудь расслабляющим запахом и мыло по душистие. Я повертела в руках обмылок хозяйственного мыла. М да сильно сестра меня любит очень а ведь мне им еще и голову мыть, а шевелюра у меня здесь будь здоров И как только до сих пор при такой жизни она выжила? Мне срочно нужно в город список необходимого, Рос в моей голове и рос. К сожалению, вода начала остывать слишком быстро. Я вымылась, накинула старенький халатик, по местным меркам неприлично короткий для юной Риты, и расслабленная, почти довольная жизнью, вышла из ванной. Еще чего-нибудь поесть, и жизнь была бы прекрасной. «Привет, сестричка!» Выбивая меня из благостного расположения духа, прозвучал преувеличенно милый голосок Лайзы, которая поджидала меня в гостиной. Я чуть не выронила из рук вещи, аж сердце зашлось, как перепугалось. Как-то не ждала, что посреди ночи меня может кто-то караулить. Сонливость как ветром сдула. Привет, наконец совладала с собой. Не ожидала тебя здесь увидеть. «Да, и я не ожидала, что для разговора придется тебя вылавливать в такой час». Раздраженно рассматривая меня, произнесла Лайза. «Я вообще-то волнуюсь». «Да?» – деланно удивилась я. «Так волнуешься, что распускаешь обо мне нелепые слухи?» «Какие еще слухи? Рейнер просто все неправильно понял». «Да», – скептически изогнул я бровь. «Ну, знаешь, это, между прочим, ты не ночевала у себя прошлой ночью и сегодня пришла не пойми во сколько. Как это понимать? Где ты была?» Я смотрела на девушку и прикидывала, что ответить. «Она ведь может и родителям на мое поведение нажаловаться. И чем это будет для меня чревато? Вряд ли чем-то серьезным. Если ко мне никто не приехал, когда я умирала...» вернее, умерла, то и сейчас, скорее всего, ограничится беседой по амулету. Я, конечно, могу и ошибаться, но стоит придумать хотя бы примитивную отмазку. Я была у подруги. «Подруги?» – Лайза недоуменно сдвинула брови. «У тебя нет подруг!» «Правильнее сказать, у меня не было подруг, а сейчас есть». «Кто она? Почему ты нас не познакомила?» «Слушай, поговорим об этом завтра. Я сильно устала и еле стою на ногах. Я и правда хотела лечь в постели отрубиться, а не выяснять отношения. На понимание со стороны сестрички не рассчитывала, но, к удивлению, она сочувственно закивала. «Да-да, конечно, уже очень поздно. Пошли». Помогу тебе высушить волосы и приготовиться ко сну. Нас уже обучили простейшим заклинаниям для облегчения быта, и я освоила сушку волос первая в группе. Да, спасибо. Я растерялась. Не ожидала от нее подобной заботы. В голову даже закралась мысль, а не была ли я к ней несправедлива. В комнате Лайза развела бурную деятельность. Пока я клала на место свои вещи и прикидывала, куда отдать в чистку платье, она сама расстелила мою постель, отодвинула стул и с благожелательной улыбкой ждала, пока я сяду. Это было так необычно и не свойственно ей, что я заподозрила неладное, но все же с опаской села за стол, И посмотрела на Лайзу через небольшое круглое зеркало на подставке, которое специально подвинула. Она изящным движением убрала свои распущенные белокурые волосы за спину и удовлетворенно блеснув глазами посмотрела на меня. Знаешь, я ведь думала, что я у тебя единственная подруга, а ты, оказывается, еще кого-то нашла. И когда только успела, трещала она, разматывая на моей голове тюрбан из полотенца и подсушивая им волосы. Я так переживала. Уже думала идти к дежурной по этажу и тебя искать. Раньше ты всегда ночевала в своей комнате, а тут пропала. У тебя ведь даже парни нет, чтобы задержаться у него. Она начала меня расчесывать... И за этой болтовней я не сразу заметила, чем именно она это делает. Лишь блеснувший алым в зеркале навершие костяного гребня привлекло мое внимание и заставило присмотреться. А ведь она расчесывала меня им каждое утро, делая ту нелепую старомодную прическу. Странная забота, но прежняя Тея любила эти мгновения она была очень одинокой, а в такие моменты Лайза уделяла ей все свое внимание, и девушке казалось, что она все еще кому-то не безразлична. Тем временем болтовня девушки становилась какой-то напряженной, как и ее движение. Она пару раз неаккуратно дернула мои волосы, потом и вовсе силой провела гребнем, царапая кожу головы. Я вскрикнула: "Ой, извини!" Я случайно, нервно улыбнулась она, посматривая на гребень в своих руках. Давай высушу волосы. Отчего-то в этот момент я представила, как они у меня от ее сушки загораются, они высушиваются. Спасибо, я лучше по старинке артефактам. Ну, как хочешь, странно покладисто согласилась она. Только я тебя еще до конца не расчесала. Там колтун. И принялась со стервенением вычесывать мои волосы, бормоча что-то себе под нос. В голове странно зашумело, руки налились тяжестью. Сильно же я устала. Но тут Лайза испуганно вскрикнула и, подскочив на месте, выронила гребень. «Что это было?» – взвизгнула она. «Ты о чем?» – с трудом приходя в себя спросила я. «Что-то дотронулась до моей щиколотки». Я вспомнила, что в комнате меня должен был ждать Гошек и предположила, что это его шалости. «Тебе, наверное, показалось», – подспешила заверить девушку. «Да?» – она нервно оглядывала комнату. «Наверное. А где мой гребень?» Я тоже огляделась. Гребня нигде не было. «Хм, «Наверное, под кровать угодил?» – нашла я самое логичное объяснение. «Наверное...» Лайза с опаской туда посмотрела, но нагнулась и начала шарить там рукой. Вдруг завизжала и взлетела с ногами на мою кровать. Только тапки в разные стороны полетели. Ай! А! -а, -а! Ты чего, опешила я? Там крыса? Точно, крыса я видела. Я почувствовала, как она снова коснулась меня своим мерзким хвостом. Гошек, не крыса, хотела сказать мне. Я поспешила заверить девушку, что ей показалось. «Тогда достань мой гребень!» «Сейчас же!» – скомандовала она. «Лайза, я устала, и лазить среди ночи под кроватями не собираюсь». Устала, вздохнула я и потерла пальцами глаза. «Приходи завтра, достанем мы твой гребень. А пока очень прошу, дай мне отдохнуть». «Но там крыса!» Как ты собираешься спать? Она же ночью может залезть к тебе в кровать. Так ты сейчас переживаешь о крысе, которая может залезть в кровать, или о гребне, которая должна у этой крысы прямо сейчас отобрать? Лайза хватала ртом воздух, не в силах сходу подобрать ответ. Я же встала, собрала ее тапки и приглашающе взмахнула рукой, предлагая слезть. Но... Она с опаской осматривала пол. «Лайза, я стою на полу. Никакие крысы на меня не бросаются». «А гребень?» Опасливо спускаясь вниз, отбегая к двери, спросила она. «Завтра. все завтра. Но хочешь сейчас – лезь сама, а я – спать». Я демонстративно отряхнула постель, и взялась развязывать пояс халата, всем своим видом намекая, что разговор окончен, и я готовлюсь ко сну. «Ну, ладно», – нехотя согласилась Лайза. «Утром я к тебе зайду. Спокойной ночи!» И вышла. Я прошлепала к двери, закрыла ее на замок и вернулась к кровати. «Гошик, вылазь!» Позвала, и через пару секунд показался его черный носик, а потом и он сам. Запрыгнул мне на руки и затарахтел, когда я начала поглаживать его шортку. Ну и что это было? Он вздохнул, шмыгнул под кровать, и оттуда вылетел гребень, а потом появился и сам зверек. Он опасливо его обошел, протянул лапку и тут же отдернул, будто ожогшись а потом начал демонстративно закрывать себе хвостом глазки, будто боится его. «Он опасный!» – догадалась я и получила утвердительный кивок. Присела рядом с Гошиком и начала пристально рассматривать гребень. Длинные костяные зубья, искусно сделанное ажурное навершие, украшенное оранжевым камнем и россыпью белых камушков поменьше. «Дорогая вещица, а не от неё ли мне сейчас так поплохело? И вообще, зная характер сестрицы, очень странно, что она каждое утро тратила драгоценные минуты, чтобы причесать ту, на кого ей было глубоко наплевать в другое время», – рассуждала я вслух. «И если сюда купить то, что я с такой готовностью отдаю свою силу, и жизненная сила любому желающему, то это наводит на неприятные мысли, я задумалась. По сути, больше ни с кем все эти годы у Теи тесного общения не было. Подруги, друзья, просто приятели. Все это проходило мимо неё. И если подойти к вопросу чисто логически, то выходит... Что все это время что-то отдавать она могла только своей любимой сестричке? А до этого гребешок был мной замечен в руках мачехи. Она всегда меня им расчесывала, выражая свою заботу. Ага. А не был ли этот гребень? Тем самым проводником, который настраивал мою ауру и организм на подобную отдачу, Или я все это себе придумываю?» Прикрыла глаза. «Как же я сегодня устала!» «Завтра. все завтра. Такие мысли нужно думать на свежую голову. А пока...» Достала чистый платок, обернула им гребень, стараясь не касаться его голыми руками, и спрятала в шкаф. «Завтра пусть Лайза ползает под моей кроватью хоть до посинения!» Но пока я не разберусь с этим гребнем, назад она его не получит. «Спасибо, Гошек!» – искренне поблагодарила я зверька и погладила. «Ты мой герой!» Довольное тарахтение стало мне ответом. Утро встретила меня далеко не щебетом птица, расслабленная истомой выходного дня. Меня разбудил требовательный стук в дверь. «И кому я с самого утра понадобилась? Один выходной, и то не дают выспаться!» «Где мой гребень?» – услышала я, стоило мне только открыть дверь. «И тебе доброго утра!» – зевнула, глядя в спину Лайзи, которая пронеслась мимо меня и уже заглядывала под кровать. Лайза чихнула и залезла еще глубже. А ты сегодня крысы уже не боишься? На секунду сестрица замерла, потом принялась шарить под кроватью еще активнее, и, кажется, я расслышала. Какие крысы! Мать меня шкуру спустит! Что? Ты с утра разговаривала с Эрой Карделией? Ответила она мне не сразу. Хорошенько излазив и прощупав все пространство под кроватью. Лайза вылезла наружу и, отплевываясь от собственных волос и отряхиваясь от пыли, зло зашипела: "Этот гребень наша семейная реликвия, и мне срочно нужно его найти". "Ну так ищи", пожала плечами. "А я пошла умываться, раз уж ты меня разбудила". "Как? Разве ты мне не поможешь?" возмущенно выпалила она. Я хотела ответить, что помогать ей не собираюсь, но представила, что она может сделать без меня с моей комнатой в ходе поисков. А воображение у меня хорошее. Помогу? Как не помочь? Тут же покладисто согласилась я. Ты загляни под стол, а я посмотрю по углам. Под столом Лайза, разумеется, ничего не нашла и начала нервно осматривать комнату. Особенно гребню тут негде затеряться, разве что в щель под шкафом забиться, но даже там маловато для него места. «Где же гребень?» В голосе Лайзы проскользнули визгливые нотки, а потом она уставилась на меня и сощурила глаза. «А ты точно не видела его со вчерашнего вечера?» «Точно», — честно ответила я. Вот как завернула в платок, так и не видела. «Может, его крыса куда-то утащила?» «Куда?» «Ну, не знаю. Куда там они тащат все, что им попадается?» «В своё крысиное гнездо, наверное». «Крысиное гнездо?» Лайзу заметно передернула, и она посмотрела на меня почти с ужасом. «Что же делать? Мне очень нужен этот гребень! Очень!» «Не волнуйся так, мы обязательно что-нибудь придумаем». «Ты не понимаешь!» – сплеснула она руками. «Да? Так объясни. Неужели Эра Корделия так сильно тебя накажет из-за какого-то гребня, пусть и дорогого?» «Не в этом дело. Я ж теперь...» Она резко осеклась и как-то иначе на меня посмотрела. «В чем дело? Мне нужно поговорить с мамой» и унеслась прочь из комнаты. Да уж, если раньше у меня еще были сомнения в том, что с гребнем что-то нечисто, то сейчас они отпали. Осталось только разобраться, что с ним на самом деле не так. А еще я поняла, что оставлять его в комнате нельзя. Намагичит еще что-нибудь, как я, со своим амулетом, и вылетит он к ней пташкой». Не зря же она с мамой посоветоваться побежала. Я быстренько переоделась, привела себя в порядок, положила гребень в сумку, подмигнула спрятавшемуся в шкаф Гошику и, чтобы его никто не увидел, предложила проехаться у меня в сумке. Зверек упираться не стал, и мы спешно покинули комнату и блок. Умыться и почистить зубы я решила в туалете главного корпуса. «Лучше так, чем разбираться с закидонами любимой сестрички, когда она снова захочет меня увидеть. А ведь ей припекает, и значит, это когда наступит очень скоро». В выходной день людей в главном корпусе оказалось немного. Наверняка и преподавателей сейчас тоже не найти. По крайней мере, магистр Сандер еще позавчера предупредил, что его в Академии не будет. Я долго думала, стоит ли обращаться с вопросом о гребне к магистру Арнару, но в памяти было еще слишком свежо его оскорбительное высказывание, и идти к нему за помощью очень не хотелось. Хран. Если честно, он меня сильно пугал. Может, потом я к нему и обращусь, Но пока все же дождусь магистра Сандора. Один день погода не сделает. Решив так, я отправилась к тупичку, из которого в потайную комнату вела лестница. Огляделась и быстро вошла в стену, которая снова без труда меня пропустила. В комнате оказалось все так же пыльно и тускло. Нужно прибраться и зарядить светильники, если я хочу проводить здесь время за чтением. Но пока у меня были другие планы. Нужно выйти в город и купить кучу необходимых каждой девушке вещей. Я положила на стол с книгами гребень, помахала Гошику и направилась вверх по лестнице.